Лист падает на стол. Не желтый с прожилками на ощупь, как старая бумага или крылья бабочки. Нет. Тетрадный лист в клеточку. Приземляется на учебник геометрии, и первое, что я вижу линия красной жерптицы двойки. Зигзаг ее шеи перетягивает мой узлом. В горле появляется ком, воздух не проходит. Я переворачиваю листок и стараюсь не думать, как приду домой, и она скажет: Вместо этого в голове возникает картина. Мое гнездо на полу. Экран оранжевым отсвечивает на ковер. Скоро я снова тебя увижу. От этой мысли ком растекается по горлу как лекарство, гадкое но всё-таки можно проглотить. Не понимаю, как вы собираетесь заканчивать год, говорит Анна Михайловна, поворачиваясь к классу. До конца четверти месяц расформированных и тех, кто в ПТУ пойдет, это не коснется. но кто хочет сдать в следующем году ОГЭ? По классу проходит шум, которое могло бы издать привидение в Кандалах. Наверное, по ночам эхо стонов поколений замученных детей аукает в школе, покрывая стены и без того мерзкого цвета соплей эктоплазмой страха. Казнь через УГ светит нам только в следующем году, но в нашей школе можно отсеяться еще раньше. В конце года четыре восьмых класса переделают в три девятых, В одиннадцатом м шутят, останется только один. Я должна перейти в какой-то из них, иначе меня ждет судьба продавщицы «пятерочки», как вангует она, а худшие ее предсказания обычно сбываются. Заставляю себя не думать о цифре на листке и о том, что будет дальше. Анна Михайловна стучит по доске мелом: "Каждый уважающий себя двоечник должен знать теорему Пифагора". Но я ничего не вижу и не слышу. Скоро все это закончится. Скоро я буду там, с тобой.